Глава 44 четвёртая. Эля распахнула дверь в зал, и до этого приглушённая музыка рванула на нас со всей своей клубной мощью и силой. В груди загудела от басов, и внутри шевельнулось ожидание веселья. Да, именно веселья. И мне сегодня обязательно будет весело. Я редко бывала в клубах, но обычно по окончании сессии группа именно в подобных заведениях отмечала это событие. «И кто я такая, чтобы отбиваться от коллектива?» Подруга уже приняла ту самую осанку клубной королевы, гордо вытянув шею и выпитив грудь. Я перебросила на плечо стоящие широким ореолом кудри и вошла уверенной походкой в зал за ней. В тёмной, мерцающем неоновыми огнями помещении только начинали собираться люди. Кто-то уже сидел за столиками, кто-то возле бара, несколько парней наблюдали за происходящим внизу, стоя на втором этаже, и, опёршись на металлические перила балкона вип-зоны. Музыка играла относительно нейтральная, пока ещё не достигшая того уровня децибел, когда даже пульс подстраивается под неё. Элина оглядела пространство, а потом ухватила меня за руку и утащила к бару. «Пошли!» Мы приземлились на высокие барные стулья и заказали по коктейлю. Эли повернулась ко мне спиной, слегка завалившись, вытянула губы трубочкой и настроила камеру. «Сторис» вышла отличным. Подруга рассказывала мне про фирму, на которой работает, жуткого босса-тирана и неудачную попытку его подката. «О, злобные боссы! Это прямо бич!» — рассмеялась я. «В общем, мы прекрасно проводили время, и мне даже удалось ненадолго забыть о том тянущем узле в районе груди, что в последнее время совсем не хотел отпускать и лишь же затягивался. А сегодня стал ощущаться особо явно». Только вот Эля время от времени поглядывала на экран своего смартфона, что жутко отвлекала. Но что поделать, у человека, наверное, активная сетевая жизнь. И часа через полтора, когда мы приговорили уже по второму коктейлю, я поняла причину ее повышенного интереса к голубому экрану. «Привет, девчонки!» Белов вынырнул, как черт из табакерки. «Заждались?» Эля состроила мне ружицу кота из Шрека, а я смерила ее взглядом королевы серсея но на что я могла злиться это меня нелегкая принесла к ней без приглашения, а у человека судя по всему планы были на вечер судя потому что ты одна лисичка не буду даже спрашивать как семейная жизнь валик улыбнулся на все тридцать два и подмигнул «Позёр, блин я пойду выпить себе куплю а вы подумайте что вам заказать «Рыжик, прости!» Элина снова подвела брови домиком. «Я тоже хочу милого, сладкого и очень обеспеченного мажорчика. А тем более, если он мне еще и по-настоящему приглянулся!» «Эля!» Я подкатила глаза к потолку. «Дело твое, конечно, но потом не говори, что я не предупреждала. Не жди от белого верности до гробовой доски!» Но подруга, тряхнув темными волосами, Бросила что-то типа Походу будем разбираться» и подозвала бармена. После третьего коктейля и порции трёпа белого я стала ощущать в теле то лёгкое электричество, которое потрескивает и шепчет отправляться на подвиги, выкрутить ручку на тумблере веселья на максимум. Вообще-то подобные вещи я всегда держу в узде, лишь слегка иногда приоткрывая им маленькую щёлочку. Но сегодня я сделала открытие, Что это электричество способно заставить ослабнуть тот чёртов узел в груди? — Я хочу танцевать! — соскользнув с барного стула, объявила компании. Иди, рыжик, мы скоро к тебе присоединимся! — Эля подмигнула, а потом кокетливо улыбнулась Белову. Я расправила пышную фатиновую полупрозрачную юбку, которую мне удалось вымолить у подруги, чтобы не сверкать уж слишком откровенным нарядом, и пошла на танцпол где народу стало в разы больше, чем в начале вечера. Музыка отдавала басами в груди, вызывая какие-то, наверное, очень древние рефлексы, когда движение и ритм вводили человека в подобие транса, заставляя искать решение своих проблем где-то на уровне подсознания. Я закрыла глаза и попыталась расслабиться, двигаясь в ритм. Мне было плевать на людей вокруг. Я просто поймала волну и качалась на ней, растворяясь в ощущениях. Подружки по общежитию всегда говорили, что я не умею расслабляться, и когда-нибудь это доведёт меня до срыва, что умение иногда отпустить вожжи никак не скажется на моих стремлениях и успехах. Наверное, они были правы. Слишком много самоконтроля. Настолько, что начинает кипеть кровь. Но сегодня я попытаюсь. Попытаюсь забыть о том ужасном противоречии, которое, стоит признаться, испытываю рядом с Должановым. Обида, злость за растоптанное влечение и… само влечение. Сложно отрицать перед самой собой. Избитое, израненная, но оно все еще теплится где-то очень глубоко. Захлопнулось в непробиваемой броне моей несбывшейся школьной мечты. «Я люблю ее», — я слышала. Так он сказал на свадьбе Алине. «Вот только поверить в это я ни капли не могу». Рома умеет бить прицельно и очень больно. И он знал, что той девушке это причинит страдания. Ко мне это не имело никакого отношения. Внезапно на я почувствовала чьи-то руки. Чужие ладони прижались и поползли вверх, к груди. Меня моментально выбросило из своих мыслей. Я дернулась и резко сбросила их, вздрогнув всем телом от непрошенных прикосновений. «Ты чего такая вредная, Рыжуля?» — послышался над ухом насмешливый незнакомый мужской голос. «Недотрога». Какой-то парень, вполне симпатичный и улыбчивый, сверкнул глазами, в примирительном жесте подняв руки. «Может, я угощу тебя чем-то?» «Нет, не надо!» Я прокричала сквозь музыку в ответ. «Извини, я просто хочу побыть одна!» «Тогда ты выбрала не то место, огонёк!» Он пожал плечами беззлобно, без какой-либо издёвки, за что я была ему благодарна. Но если что, я всё ещё здесь.